что вынуждали тебя двигаться путем созидания, теперь ты используешь готовые. Беда не в том, что ты дал, беда в том, что ничего не требуешь. Когда больше даешь, больше и спрашивай. Справедливость, равенство. От них веет покоем смерть. Что такое братство, знает лишь растущий кедр. Не путай с братством круговую поруку и соглашательство. Соглашательством живет толпа. Над ней нет Бога, под ней — питающих подземных вод, а в ней самой нет мускулов. Она не спеша гниет, да и только. Они лишились формы, живя толпой равных по законам справедливость. Они стали горстью, одинаковых шариков. Брось в эту толпу семечко, ее должна преобразить несправедливость дерева. Глава 117 Я заметил, мой восточный сосед внимателен не к событиям в своем царстве, не к устройству и не к учреждениям, Не к вещам, а только к перепаду высот. И если ты захочешь узнать мое царство И отправишься сперва к кузнецам, Ты увидишь, они куют гвозди, Они влюблены в гвозди. Речи их — словословие ковки гвоздей. Потом ты пойдешь к лесорубам,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 Я не могу предсказать, куда он идет. Пройдя 100 шагов и убедив меня в неизменности направления, он возьмет и свернет в сторону. Но ближайшее будущее моей собаки мне известно. Стоит ослабить поводок, как она тянет меня к востоку, откуда пахнет дичью, и если я спущу ее, она ринется туда со всех ног. Натяжение поводка...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 и решишься слишком поздно, каменщики успеют ее заделать. Но покажи мне воду, заключенную в бассейн, какой из щелей она пренебрежет. Поэтому я и говорю. Внутреннее предрасположение, тяготение, которое не выразишь словом, язык наш не приспособлен для этого —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 Какому божеству он послушен, и даже если сам он не знает своего будущего, я могу судить, какое будущее его ждет.